Глава вторая. Арест. «Именно это я сам и хотел предложить», — заявил на следующий день Бенни. На самом деле он сказал неправду. В действительности Бенни собирался выдвинуть идею, что банда откроет свой собственный музей восковых фигур, который будет конкурировать с нью -Катским. Эта радужная картина уже надувалась, поблескивая у него в голове, словно гигантский мыльный пузырь. Пышный подъезд, очереди длиной в милю, фигуры настолько реальные с виду, что вот-вот в пляс пустятся. Камера ужасов, конечно, да такая, чтобы даже у упыря кровь застыла в жилах. В буйном воображении Бенни... Экспозиция королевских и национальных восковых фигур Камински занимала место примерно с Хрустальный дворец и пользовалась таким успехом, что ее пришлось вести в турне по Америке, откуда сам мистер Камински, само собой, вернулся миллионером. Вскоре он был уже сэр Бенни, потом лорд Камински, а там уже и до герцога Ламбетского рукой подать. «Кстати, а как там с принцессами крови? Есть на ком жениться?» Тем временем в реальности их активы состояли из громовой глыбы нефтяного воска. Или все-таки сухой медузы. Или что там это вообще было? Как бы там ни было, в данный момент... Банда держала совет на чердаке над извозным двором Ходжкинса и, утопая в соломе и насыщенном аромате лошадей, внимательно созерцала будущую голову Диппи Хичкока. Я так смекаю, это обычный пчелиный воск глубокомысленно изрекла Брайди. И вовсе никакой не пчелиной, отрезал Бенни. Его па был портной так что в воске Бенни разбирался профессионально. «Пчелиный твердый и желтее. Этот, нефтяной, зуб даю. Из него свечи делают. Проще резать и все такое». Он уже потихоньку пробовал на слитке свой перочинный нож. «Кстати, глаза, — задумчиво сказал он, — где мы возьмем глаза?» Гром достал из кармана выцветший водянистый мраморный шарик. «Вот, примерно тот же цвет, что у Диппи». «И на что нам один?» — возразила Брайди. «Надо же, два!» «Хотя он может вроде как подмигивать или носить на одном глазу повязку, как лорд Нельсон». «У меня еще вот такой есть, но я как-то даже не знаю» сомнением сказал Гром, выуживая еще один, побольше, из белого мрамора с красными прожилками. «О, вот этот подойдет!» — оживился Бенни. «У него вроде как может быть один нормальный глаз, а второй подбитый и налитый кровью. Класс! Еще нам понадобится щетина для усов и...» Изготовление восковой фигуры заняло у них большую часть дня. Бенни прочесал отцову мастерскую и позаимствовал костюм, за который кто-то не заплатил. Брайди пожертвовала пару ботинок дядюшки Майка. Гром умудрился добыть пучок волос из хвоста Джаспера, на редкость зланравной коняги из конюшни внизу. Дальше Гром с Брайди принялись набивать костюм соломой, просовывать насквозь палку от метлы и придавать всей конструкции в целом условно диппиобразную форму. А Бенни... О, Бенни сел работать над головой. Резать воск было нетрудно. Проковыряв две ямки для глаз, Бенни дальновидно отложил извлеченный воск на потом, чтобы сделать из него нос. На доведение глаз до ума ушло значительно больше времени, да и тогда он был не совсем уверен, что получилось в точности, как у Диппи. Вроде чего-то не хватало. Хотя, может, все дело было в отсутствующем носе? Бенни протянул руку за отложенным специально для этой цели воском и обнаружил, что тот куда-то делся. Впрочем, в таких случаях искали всегда в одном и том же месте. Чуть поодаль с мечтательным видом облизывался акуленыш Боб. А ведь это мог быть смертельный яд, с надеждой предположил Бенни. Оно вкусное, успокоил его окуленыш. Мне понравилось. Бенни вздохнул и, отколупав кусок сдипенного затылка, все-таки занялся носом. Прошел час. Все это время он усердно мял, тянул, разглаживал, проминал и вспучивал, озирал прищурившись результат, совал конский волос под нос за место усов и осколки битого фарфора в рот, надеясь, что из них выйдут зубы, и, наконец, решил, что дело сделано. «Готово!» — с гордостью объявил он. Остальные сгрудились вокруг. «Хм...» — сказала через некоторое время Брайди. «По-моему, у него лицо такое, будто он сейчас сблюет». Бенни закрыл Диппи рот. Голова брезгливо поджала губы, словно только что проглотила гусеницу. «А еще он косой на оба глаза», — оценил Гром. «Пьян в свинью». Бенни со вздохом лизнул палец и поправил кусочки лакрицы, которые прилепил на мраморные шарики в качестве зрачков. «Я все-таки насчет хлебала не уверена», — продолжила критику Брайди. «У Диппета всегда челюсть вниз висит». И спустив следующий, еще более тяжкий вздох, Бенни снова открыл модели рот. Теперь она выглядела, как охваченный дурными предчувствиями пациент дантиста которому посулили опробовать на нем совершенно новую, непроверенную форму зубной хирургии. «Так гораздо лучше», — похвалил Гром. «Но вот глаза... не знаю». «Тогда сам все делай», — взорвался скульптор. «Раз ты такой умный, давай, покажи нам, какими должны быть глаза». Наверняка же ты всю жизнь только и делал, что глазами занимался. Ты же у нас настоящий эксперт по глазам. Никто в целом свете про глаза ничего не знает. Один ты. Да люди со всего мира съезжаются, чтобы только спросить тебя про глаза. Ну, вперед! Уж ты-то наверняка в раз все сделаешь как надо, с твоим-то опытом. По окончании речи голова полетела в грома. Тот поймал. И еще минуту-две. Поковырялся с ней. Голубой глаз уставился в потолок, как бы отчаянно моля о помощи. Красный алчно впирился в пол, словно у убийцы, злорадствующего над жертвой. Все отошли на шаг и еще раз критически осмотрели работу. Ну, сказала Брайди, у него, ежели кто не заметил, до сих пор тела нет, вмешался Бенни. Давай, насади ее на палку. Все равно не будет нормально смотреться, пока лежит тут, как. Ну, как отдельная голова. Гром и Брайди некоторое время мудрили с головой, но в результате та прочно и надежно утвердилась на палке от метлы. Вот! сказал Бенни. Уже лучше, сказала Брайди. Ва! -а -а", сказала кулена Боб. Все посмотрели на него. Но продолжение не последовало. Банда с удовлетворением кивнула. Это был настоящий шедевр. Гром очень аккуратно написал табличку «Все слова правильно, без единой ошибки» и прицепил ее к пиджаку наподобие медали. «Диппи Хичкок. Прославленный продавец горячих каштанов» и печеные картошки по сезону. «Общественный деятель» и «филантроп». «Это вот что за последнее слово?» Недоверчиво прищурилась Брайди. «Это значит «благодетель человечества», — объяснил Гром. «Я его в словаре нашел. Оно настоящее, я не выдумал». «Ну что ж», — подытожил Бенни, — Время доставить нашего клиента в музей. Об этом этапе операции они до сих пор толком не думали. Как-то само собой разумелось, что они, ну, вроде как, войдут, установят воскового диппи на самое козырное место и... и... выйдут. Никто их при этом, конечно, не заметит. Но тут компания поняла, что так просто все не получится. Чем ближе они подходили к музею, тем явственнее становилась догадка, что все будет совсем непросто. Во-первых, войти внутрь стоило денег, а остатков Бенниного шиллинга хватало только на двоих. «Это должны быть мы из Брайди», — нетерпящим возражений тоном заявил Бенни. «А слишком маленький, а гром слишком неуклюжий». Это была правда. Гром и сам знал. Они с Акуленышем послушно остались на тротуаре напротив музея. На улице быстро темнело, уже зажигались первые фонари. По бокам от восковых фигур сияли магазинные витрины, ломясь от фарфоровых тарелок и кабинных изделий с одной стороны, алых и зеленых аптечных флаконов и таблеточных ящичков из красного дерева с другой. В самой витрине музея благоразумно красовался плакат, едва видный влившимся на него зловещем тусклом свете. Естественно, хозяин заведения, профессор Дюпон, был слишком хитер, чтобы ставить туда настоящую восковую фигуру. Не хватало еще, чтобы публика глазела на нее бесплатно. Бенни и Брайди пересекли дорогу, уворачиваясь от телег и омнибусов, и взбежали по ступенькам ко входу. Куклу они несли между собой с совершенно небрежным, даже будничным видом. Нормальная картина, само собой разумеющаяся. Такое каждый день увидишь. Даже странно, что никто в округе кукол больше с собой не носит. Вверху крыльца имелась дверь, а в двери небольшое окошечко, где нужно было уплатить мрачной особе в черном свои законные три пенни. Билетики каждый день были нового цвета, специально на тот случай, если кое-кто решит сегодня сходить еще разок, по-вчерашнему. Парочка вальяжно прошла внутрь. Ботинки дяди Майка простучали по ступенькам, за ними едва не увязалась любознательная псина, которую в команду явно никто не звал. Прошла секунда, может, две. Внезапно Бенни и Брайди спешно покинули музей. На самом деле они сделали это прямо-таки бегом, и лишь через несколько шагов остановились, развернулись и гордо расправили плечи, готовые к битве. Но тут их стремительно и практически кувырком нагнал Диппи. Брайди ловко поймала его на лету и подняла повыше, так как вокруг ее ног уже в полном восторге плясала указанная псина. Бенни тем временем негодующе грозил кулаком профессору, который показался на пороге, окинул всю троицу презрительным взглядом и громко хлопнул дверью. Вся эта сцена разыгралась так быстро, что гром с окуленышем и рта раскрыть не успели. «Ха!» — с беспримерной издевкой воскликнул Бенни — Сдается мне, этот человек просто не хочет, чтобы его чертово заведение стало по-настоящему успешным. Ему подавай старых скучных королей да королев, как у всех. Клянусь, он нам просто завидует. Торчать там и дальше смысла не было. Вокруг уже собирались зеваки, отпуская несмешные колкости насчет чучел и Гая Фокса. К тому же к первой собаке присоединились две или три новых, кажется, поспоривших, кто первым прикончит этого странного соломенного человека. В общем, банда чернее тучи двинула обратно на конюшню, а оттуда разбрелась по домам. Гром ушел последним. Он был сыт по горло. Нефтяной воск принадлежал ему, а Бенни его бесстыдно реквизировал делать голову. Сама идея с фигурой тоже принадлежала ему, а он, видите ли, слишком неуклюжий, чтобы нести ее в музей. Все сегодня шло как-то не так. Мутный холодный свет, сочившийся сквозь закопченное потолочное окно, тоже веселья не добавлял. А уж чертова кукла, уныло подпиравшая стену, и подавно. Теперь, разглядев ее во всех подробностях, Гром подумал, что, пожалуй, в жизни не видел такого кошмара. Брезгливо передернув плечами, он закрыл за собой люк и слез по лесенке вниз, к лошадям. Увернулся от зубов старика Джаспера, и тот заметил конюшенную суку Джизабель. Повизгивая, она скребла лапой нижнюю ступеньку лестницы. «Джесс, ты чего?» — спросил он. Та с подозрительным пылом облизала ему руки хотя и без того всегда была приветлива, и почему-то скорбно завыла. Гром спешил домой сквозь сгущающиеся сумерки, на всякий случай поглядывая по сторонам на предмет лично громилы Уоткинса и всей банды из Нижнего Марша в целом. Пробегая мимо рынка, он услышал, как мистер Иандес, зеленщик, кричит на растерянного покупателя. «А ну, убирайся отсюда! Суй свои фальшивые деньги кому-нибудь еще!» «Ага, еще липовые пенцы», — подумал Гром. В тот же миг, откуда ни возьмись, и без малейшего предупреждения, в голове у него сверкнула новая идея. «А что если...» «Нет, такое даже словами сказать неудобно». Но идея прочно засела и отказывалась уходить. «Что если...» это... Его собственный па делает фальшивые деньги. Вот облег мысль в слова, и думать сразу стало как-то легче. Хотя от нее Грому сразу сделалось тяжело и жарко, как в лихорадке. Дела-то у них в последнее время шли не ахти. Рукодуй — это который держатель для перчаток и собачий свисток в одном флаконе стал полным провалом. А ведь папа в него так много вложил. И автоматическую чистилку для трубок тоже никто не хотел покупать. А простоцап, удобный и полезный друг всякого курельщика, тот просто разваливался на части из-за бракованного шарнира. Да, вся партия. А сейчас папа занимался чем-то настолько секретным, что даже отказывался об этом говорить. Хотя обычно ничего от Грома не скрывал. Додумав до этого пункта, Гром встал посереть тротуара. Нет, идея полная дичь. Но ведь вчера, когда он заметил в газете статью про фальшивые деньги, па как-то очень быстро сложил ее и отправил сына спать. Нет, па бы точно не стал делать ничего криминального. Но ведь дядя Сэм в свое время спер медного Будду, того, который на каминной полке стоит, из отеля в Рангуне. По крайней мере, он всегда говорил, что спер. А преступная жилка, она передается через родственников по наследству. Это всем известно. Нет, его семья определенно не такая. Но разве он, Гром, Не хранит у себя краденое имущество? Да он сам преступник!» Вот в таких мучениях мальчик огляделся вокруг и обнаружил, что стоит напротив лавки мясника. Надо же еще купить что-то на ужин. Загребая опилки, которыми был щедро осыпан пол, он зашел внутрь и стал смирно ждать, пока мистер Грэм, мясник, упакует свиную ногу для предыдущей покупательницы. Один шиллинг и шесть пенсов, дорогуша. И, будьте любезны, нормальные шесть пенсов, а не эти новомодные». «Моя соседка получила вчера такой со сдачей», — сокрушенно поделилась женщина. «Такая гадость! Вот как, скажите мне, бедному люду жить, когда кругом поганые деньги так и шастают? Чего бы им не чеканить золотые суверены какие всякие богатеи пользуют, а?» Потом она ушла. «Пирог за два пени, пожалуйста». Гром протянул деньги, а когда продавец завернул ему пирог, спросил. «Что, много сейчас этих фальшивых монет ходит, мистер Грэм?» «По всему Лондону появились, сынок. Уж по всему Ламбету так точно. И не только шестипенцевики». Шиллинги, полукроны. Наверняка тут орудует целая банда фальшивомонетчиков. У Грома сразу полегчало на сердце. Его па ни в какую банду не входил. Это уж как пить дать. То есть один человек самостоятельно такого вроде бы как сделать не смог. — Ну почему же смог бы? — сказал мистер Грэм старый штамп биллингс вон один работал его на долгие годы хватило кто штамповщик биллингс ты небось его помнишь артур обратился он к сухощавому старичку который только что вошел в лавку старика штампа-то, ведь помню как же проскрипел тот крупно он работал старый штамп конечно они его в конце концов взяли в тот год, когда Севтон бега в дерби выиграл. У него целая команда вбросчиков была. С Вест-Энда шли из Сохо, а с Востока — ажно из Лаймхауса. Умный был черт. Сюда своих парней с фальшаком не пускал, чтобы у местных не было резону на него стучать. В этом деле, ж ну как сыщики кругом. И захочешь, а долго не протянешь. Но старик штамп протянул сильно подольше прочих. «Вбрасывать — это, стал быть, в оборот пускать», — объяснил мальчику мистер Грэм. «За это его потом и посадили». «За оборот. Юридический термин такой». «А у вас этих фальшивых монет часом не осталось, мистер Грэм?» Невинно поинтересовался Гром. «Осталось, как же! Погонь такая! Хочешь их взять? Мне-то они незачем!» Мясник пошуровал в кармане фартука и выудил три монетки. «Только тратить их не смей!» — предупредил он. «Да я не тратить! Как можно? Мне для коллекции. В мой музей!» Пирог гром отнес в пекарню. Подогреть. Впрочем, голова у него была занята только одним — фальшивыми деньгами. Вот и пока мистер Пирог сидел в печи, он на всякий случай спросил у пекаря, мистера Соломонса, случалось ли ему в последнее время брать поддельные деньги. «Нет, парень, я для этого слишком осторожный», — ответил тот. «Ни одна мимо незамеченной не проскочит». «А что они делают с фальшивомонетчиками?» Когда поймают? Вешают, мальчик мой. Это преступление против Ее Величества Королевы. За нее полагается смертная казнь. Чеканить фальшивую монету — это все равно, что государственная измена. Гром даже икнул. — Как изготавливают фальшивые монеты, мистер Соломоц? Пекарь оглянулся по сторонам, не подслушивает ли кто и наклонился поближе через щедро посыпанный мукой прилавок, чтобы говорить приватнее. И я слыхал от моего кузена, он полисмен, что сначала с реальной новой монеты снимается отливка из чистого гипса. Потом они плавят какой-нибудь дешевый металл и заливают в эту форму. А после, чтобы она стала нужного цвета, делают такую ванночку из паяльной кислоты и синильной соли, потому как в них содержится серебро. Кладут туда деньгу, и ток пропускают электрической через проволоку от батарей. Так чуток серебра пристает к фальшивой монете. Вишь, прям настоящее мастерство нужно, чтоб такое сварганить. Гром его едва слышал. В ушах у него что-то ревело и грохотало. Электрические батареи у них в подвале. Проволока это вся. Он схватил горячий источающий ароматный пар пирог и помчался скорее через дорогу домой. Потом замедлил скок, только что ногой за ногу не заплелся. Потом снова припустил и вовсе остановился. Тут уж правда не знаешь, бежать тебе или стоять, как вкопанный. Наконец, едва волоча ставшие свинцовыми ноги, он ввалился через входную дверь. Из подвального окна лился свет, совсем как вчера. И этот слабый, но резкий запах. Уж не паяльная ли кислота? Гром отнес пирог в кухню и зажег лампу. «Я обязан пойти туда и посмотреть, что он делает», — пронеслось у него в голове. И он со вздохом двинулся к чулану за кухней, откуда в подвал вела темная лесенка. Уже дойдя донизу, он вдруг услышал голоса. В мастерской папа с кем-то разговаривал. «Надо идти с ними в Вест-Энд», — говорил он. «Попробуем...» «Оксфорд-стрит. Ламбит больше не годится. Или вот еще Уайтлис на Куинсвей». Другой голос ему что-то ответил, а потом внешняя дверь захлопнулась. Изнутри послышался стук и ляск убираемых инструментов и шорох метлы по полу. Подметая, папа насвистывал, но как-то без души, без огоньку. Гром на цыпочках прокрался обратно наверх, вымыл руки под насосом во дворе и в лицо водой тоже поплескал, на тот случай, если глаза покраснели. Он разжег плиту, поставил на стол пирог, но на этом приготовление к ужину внезапно пришлось прервать, потому что стоило папе подняться из подвала, как с порога донесся жуткий грохот. Это стучали в парадную дверь. Сердце у Грома так и подпрыгнуло от страха. Папины шаги в коридоре замерли, потом повернули туда. Щелкнула ручка. Громкий официальный голос сказал «Фредерик Уильям Добни». «Он самый», — любезно ответил папа. «Фредерик Уильям Добни, я арестовываю вас по обвинению в...» «Нет!» Гром распахнул кухонную дверь и выскочил в холл. В дверях возвышался толстый полисмен. За ним маячил другой, Тонкий. Рядом стоял совершенно растерянный папа. Тонкий ловко схватил Грома, не дав ему кинуться к отцу. Вырваться не получилось. Уж очень тот оказался сильный. Сколько Гром не бился, одержали его крепко. — Па! Па! — отчаянно завопил он. Но толстый тем временем уже успел защелкнуть на папе наручники. Дайте мне поговорить с моим мальчиком, взмолился мистер Добни, но поскольку ему никто не позволил, он перешел на крик. Пустите, пустите меня поговорить с ребенком. Нельзя же вот так уводить человека. Что будет с моим сыном? Сэм, сэмми, ты только не. Дальше гром не расслышал. Толстый полисмен уже затолкал папу в закрытый фургон. Возница хлестнул лошадь, и мальчику оставалось только смотреть в беспомощном ужасе, как полицейский экипаж трясется по брусчатой мостовой прочь, увозя внутри его папу. Сразу же вслед за этим сзади раздался гром дюжины пар башмаков, и могучий ирландский голос проревел. — Это ж какого дьявола вы мне тут парня сгробастали, а? Что он тебе сделал, Арясина? А ну отпустите его сей же минут, а не то я твой шлем с башки-то сковырну, дарыло твое обратно им начищу!» Миссис Малоун надвигалась на оторопевшего полисмена как стихийное бедствие, коварно принявшее облик человека. Вокруг шевелюры у нее, казалось, трещали молнии. Служитель закона набрал воздуху в грудь и уже даже рот раскрыл, чтобы выступить в свою защиту. Но тут гром вывернулся, наконец, из его хватки, одним прыжком соскочил с крыльца на тротуар и дал стрекача.